Глава девятая. Подъезжать к усадьбе Людмила не стала. Высадила Мирона неподалеку, помахала рукой, а потом, кажется, украткой перекрестила в спину. Харон наблюдал за этим со стороны, не глуша мотор и не выходя из катафалка. Он подождал, когда Людмила вернется за руль и лихо развернется на пустынной дороге. Когда ее машина поравнялась с катафалком, Харон опустил стекло со своей стороны, посмотрел вопросительно. Людмила тоже опустила и тоже посмотрела. Во взгляде ее Харону почудился какой-то отчаянный азарт. Это плохо. Азарт еще никого не доводил до добра. Во всем должен быть план и здравый расчет. Что дальше? спросила Людмила. Едем в ресторан, предложил он. Я не голодна. Она едва заметно поморщилась. Заберем твой мобильный. Разумно. В голосе ее было разочарование. Или ему просто померещилось? Езжай вперед, а я за тобой. Будешь прикрывать тылы? Буду за тобой присматривать. Людмила больше ничего не сказала, молча подняла стекло, тронула машину с места. Водила она лихо. На взгляд Харона чересчур лихо. Наверное, стоит ей об этом сказать, как-то образумить. Вот только сначала ее придется догнать. Гнаться за Людмилой пришлось до самого ресторана. Харону показалось, что она нарочно не дает себя обогнать. Назло. Она за что-то на него обиделась. Он пока не мог понять, что сделал не так, но обиду ее чувствовал отчетливо. Почти так же отчетливо, как свою недавнюю тревогу. Рядом с Людмилой все его чувства делались острее и ярче. Некоторые из них даже причиняли неудобства. Харон к такому не привык. В ресторане еще было полно посетителей. Из распахнутых по случаю ночной прохлады окон лились звуки джазовой музыки. Сразу после открытия заведения клиенты требовали шансон и попсу, но Харон был непреклонен, только классика и джаз. А кому хочется шансона, тот может отправляться в ближайшую шашлычную. Людмила выбралась из машины так быстро, что Харон не успел ей помочь. «Что дальше?» – задала она все тот же вопрос, на который он как ни старался, все никак не мог дать правильный ответ. «Давай выпьем», — предложил он, жестом подзывая официанта. «Мы за рулем?» — Людмила посмотрела на него с изумлением. «Неужели думала, что он сядет пьяным за руль?» «Пить будешь только ты», — сказал Харон, осторожно беря ее под локоток и увлекая к дальнему столику на веранде. «Тебе нужно снять стресс». «А ты?» — Людмила не то чтобы упиралась, но шла с явной неохотой. «А я буду минералку» сказал Харон, помогая ей сесть за стол. Вслед за официантом подбежал Семен Михайлович с телефоном Людмилы в одной руке и меню в другой. Харон отдал телефон Людмиле, сам сделал заказ. О том, что стоило бы поинтересоваться у дамы, чего она хочет, он подумал лишь тогда, когда Семен Михайлович удалился. «Надеюсь, ты доверяешь моему вкусу?» спросил он. «Я доверяю тебе», сказала Людмила. Ответ получился какой-то неоднозначный. Харон задумался. С доверием к миру у него были определенные трудности. Сам он давно привык обходиться без доверия и прочих социальных обязательств и никогда не требовал ничего подобного от других. С Людмилой все было несколько иначе. Харон еще не решил, плохо это или хорошо. «Я купил тебе туфли», — сказал он первое, что пришло в голову. «Какие туфли?» Людмила подняла на него удивленный взгляд. «Э, «Взамен испорченных». «Красивые. Надеюсь, ты доверяешь?» «Я доверяю», — не дала она ему договорить. «Главное, чтобы размер подошел». «Подойдет», — сказал Харон. «Откуда такая уверенность?» «У меня хороший глазомер, а у тебя идеальная форма ступней». «Идеальная?» — впервые за все это время Людмила улыбнулась. «Это комплимент?» «Это констатация факта». Вернулся Семен Михайлович с подносом в руках. Решил, наверное, лично обслужить дорогих гостей. Работал он споро и четко, за что Харон его и ценил. Ровно через минуту они с Людмилой снова остались наедине. «Оказывается, я голодная», — сказала Людмила. «Думала, после сегодняшнего на еду вообще смотреть не смогу. Крепкие у меня нервы, Харон. Что скажешь?» «Очень крепкие», — подтвердила, наливая Людмиле вино. «Ты поразительно смелая женщина». «Это констатация факта?» — спросила она. «Это комплимент», — сказал он. Никогда и никому ни одной женщине он не говорил комплиментов. Он даже не знал, как их правильно говорить. С Людмилой получилось как-то само собой. Какое-то время ели молча. Людмила углубилась в свои мысли. Харон не хотел ей мешать. Она немного расслабилась лишь на третьем бокале вина. Взгляд ее сделался мягче и, кажется, игривее. Наверное, это было хорошо. Плохо было другое. Расслабившись, Людмила захотела танцевать. Вот прямо тут, на уже почти опустевшей веранде. Вот прямо под эту легкомысленную джазовую музыку, которую приятно слушать, но под которую невозможно двигаться. Харон задумчиво посмотрел на Людмилу, не говоря ни слова, встал из-за стола. — Ты куда? — спросила она чуть обиженно. — Я сейчас, — сказал он. — Скоро вернусь. Весь музыкальный репертуар ресторана он знал наизусть. Он сам его подбирал и одобрял, поэтому нужную композицию искал недолго. Это была зимняя танго Оскара Строка, одновременно прохладная и страстная. Лед и пламя, как сказал бы Мирон. Людмила сидела за столиком, подперев кулаком щеку. Харон остановился напротив, склонил голову, протянул руку. «Что?» — спросила она недоуменно. «Ты хотела танцевать». «Танго? Чем плохо танго?» «Ой, Харон!» Ее щеки вдруг запылали. «Ты рискуешь!» «Я ничем не рискую. Я люблю танго!» Он уже завладел ее рукой, помог встать из-за стола. «Тебе не нравится?» Спросил запоздало. «Мне нравится. Просто я не умею танцевать танго!» Ее рука была горяча, пальцы нервно подрагивали в его ладони. «Я поведу. Ты просто доверься мне!» «Я доверяю тебе!» Она улыбнулась, и он увлек ее на открытое пространство веранды под теплый свет уличных гирлянд. Она не умела танцевать танго. Несколько раз она даже наступила ему на ногу. «Просто доверься и слушай музыку», — шепнул он, и она доверилась. Они кружились в волнах музыки. Сначала осторожно и чуть неловко, потом все смелее и смелее. Нет, не они кружились, а он, Харон, кружил Людмилу в танце одновременно сдержанным и страстным, направлял и увлекал, раскручивал точно Юлу и подхватывал, когда она была готова упасть. Ему нравилась эта танго. Им обоим оно нравилось. И, кажется, не только им, потому что, когда стихли последние аккорды, раздались восторженные аплодисменты. Хлопали и гости, и высыпавший на веранду персонал. Семен Михайлович умиленно улыбаясь, снимал их танго на телефон. Надо будет непременно попросить, чтобы он удалил запись. Харону не хотелось становиться звездой Ютюба, А пока он поступил так, как того требовала ситуация. Поцеловал руку Людмиле, поклонился зрителям и шепотом, чтобы слышала только она одна, сказал «Пора уезжать». Людмила не сопротивлялась, когда Харон увлек ее не к столику, а к своему автомобилю. Кажется, ему удалось ее удивить. Не то чтобы он планировал нечто подобное. С Людмилой вообще все шло не по плану. Харону казалось, что ей и самой не захочется оставаться в ресторане. Не захочется того внимания, которое привлек их танец. Харону вот не хотелось. Он никогда не жалел о сделанном и всегда чутко чувствовал ту тонкую грань, за которой волшебство превращается в рутину. Заканчивать нужно на пике волшебства. Ехали молча. Харон следил за дорогой, Людмила о чем-то сосредоточенно думала. Она заговорила лишь тогда, когда принятое им решение стало очевидным. «Куда мы едем, Харон?» «Ко мне». Наверное, стоило бы посмотреть на нее, как-то по-особенному заглянуть в глаза, но он не привык отвлекаться во время движения. Да и зачем смотреть, если решение уже принято? «К тебе». Она не спрашивала. Она принимала его решение. В голосе ее слышалась улыбка, И Харону все-таки захотелось на нее посмотреть. Он сбавил скорость, съехал почти на обочину, повернул голову, а потом спросил. «Ты мне доверяешь?» «Это зависит от того, что ты планируешь сделать». Она смотрела на него внимательно и немного требовательно. «Я планирую изменить свою жизнь», — сказал он очень серьезно. «А мою?» — спросила она. «Если ты позволишь». Больше он на нее не смотрел. И не потому, что ему было так уж необходимо следить за дорогой. Он не смотрел на Людмилу, потому что боялся услышать ответ. Общение с непредсказуемой женщиной могло привести к непредсказуемым последствиям, а он привык к порядку и предсказуемости. «Всегда хотела посмотреть, как ты живешь», сказала Людмила и положила ладонь ему на колено. «Всегда хотела посмотреть, какой ты». «Надеюсь, я тебя не разочарую», — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Я в этом просто уверена». Острые коготки впились в его бедро, не больно, но многообещающе. Харон вздохнул и еще немного сбавил скорость, просто на всякий случай от греха подальше.